Тайны пяти братьев. Группа курганов Пять братьев возвышалась на берегу Дона в его дельте возле хутора к а л у з а е в а Своими размерами их высота достигала 7-12 метров, а диаметр 60-70 метров. Эти курганы выделялись среди окружающего их множества более мелких насыпей, придавая неповторимый колорит, простирающийся вокруг плоской равнине. п л ы в у щ е м у по широкому извилистому Дону на протяжении многих километров за каждым поворотом реки эти огромные курганы открывались с разных сторон, постоянно меняя ракурс, неизменно вызывая восхищение своей суровой красотой. Пять братьев издавна привлекали к себе внимание путешественников и исследователей. О них высказывали самые различные, порой фантастические мнения. Английский путешественник Кларк, видевший эти курганы в начале XIX столетия, полагал, что они представляют собой алтари Александра Македонского, устроенные великим полководцем для жертвоприношений. Интерес к пяти братьям возрос во второй половине XIX века в связи с поисками внизу Яхдона древнего города Танаиса. Некоторые ученые полагали, что эти курганы принадлежат некрополю Танаиса. В 1871 году к раскопкам пятибратних курганов приступил сотрудник археологической комиссии х и т з у н о в уже имевший опыт раскопок курганов в Крыму и на Таманском полуострове. Своей целью он избрал два больших кургана в группе и четыре маленьких. На глубине четырех с половиной саженей от поверхности кургана х и ц у н о в у удалось обнаружить обширную каменную гробницу, сложенную из дикого камня без применения скрепляющего раствора. Она была частично разрушена, и внутри ее не оказалось ничего, кроме песка и глины, перемешанных с и стлевшим деревом и камышом. Решив, что гробница давным-давно ограблена, х и ц у н о в прекратил раскопки. В 1954 году в Дельте Дона начала работать экспедиция Ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР и Ростовского областного кривеческого д музея, который возглавил археолог Шилов. В первом сезоне экспедиция Шилова раскопала семь небольших курганов в пятибратней группе, не трогая пока больших. В их число входили и четыре кургана, раскапывавшиеся некогда х т ц у н о в ы м При этом Шилову бросилось в глаза чрезвычайно важное обстоятельство: все курганы, которые копал х т ц у н о в содержали значительное число находок — раздавленные винные амфоры, железные и бронзовые наконечники стрел, обломки медных котлов. Стало очевидным, что х и ц у н о в Ни в одном случае не довел и с с л е д о в а н и я раскапывавшихся им курганов до конца. Все они требовали доследования. Внимательно осмотрев большие курганы и сопоставив увиденное с архивными данными, Шилов смог определить те два, которые начинал копать х и ц у н о в Особенное его внимание привлек курган, в котором х и ц у н о в обнаружил каменную гробницу. Осенью 1959 года Шилов начал его раскопки. Когда была снята насыпь толщиной шесть с половиной метра, показался верхний край каменного склепа. Он представлял собой большую квадратную камеру, которой примыкал длинный коридор дромос. Стены, сложенные из необработанных камней известняка, имели высоту до двух метров. Пол был выложен такими же необработанными плитами, а сверху все сооружение некогда перекрывал накат из толстых дубовых брёвен. Одно из сохранившихся брёвен в диаметре достигало 60 с а н т и м е т р о в Когда камера была расчищена, археологи нашли в нём лишь фрагменты скелета пожилого мужчины. Вся южная часть склепа была начисто ограблена. Однако грабители орудовали в склепе уже после того, как перекрытие из бревен рухнуло внутрь камеры. и Это спасло ее от полного ограбления. После полной расчистки погребальной камеры оказалось, что в ее северной части располагалось второе совершенно непотревоженное захоронение. Здесь лежали останки молодого воина в роскошном царском убранстве. От его парадной одежды сохранились многочисленные золотые нашивные бляшки. В одном лишь головном уборе их было 78. На шее погребенного с в е р к а л а м а с с и в н а я з о л о т а я г р и в н а у к р а ш е н н а я на концах фигурками лежащих барсов, и, кроме того, золотое ожерелье, на пальцах золотые перстни. Возле погребенного лежало его оружие. У левого бедра Золотая обкладка горита и железный меч в деревянных ножнах, обложенных золотым листом. Также была украшена и рукоять меча. Вся поверхность золотой обкладки ножен была покрыта рельефными изображениями сцен битвы скифов с греками. Сражение в самом разгаре и складывается, судя по всему, не в пользу греков. Их военачальник в шлеме и панцире обернулся назад с вытянутой рукой и очевидно призывает на помощь подкрепление. Он не замечает опасности, грозящей ему со стороны предводителя скифов, который уже занес над ним свой короткий меч Акинак. Следующая группа изображает схватку двух греков со скифом. Безбородый грек лежит на земле. Он еще жив. Поддерживаемый бородатым товарищем, который пытается копьем отразить удар скифа, стремящегося добить копьем раненого юношу. На третьей сцене показан бой пешего г р е к а с двумя скифами, пехотинцем и всадником. Пеший юноша скиф ранен и упал на колени. Греческий воин пытается его добить, а раненый готовится к отражению удара своим боевым топором. На помощь ему спешит Скиф на коне с длинным копьем в руке, но лошадь его споткнулась и упала на передние ноги. Всадник натянул поводья, пытаясь поднять коня, но безуспешно. Юный Скиф, по-видимому, обречен. В четвертой сцене изображены два грека, один из которых ранен и полулежит облокотившись, другой склонившийся над ним. Зубами пытается вытащить из колена раненого вонзившуюся стрелу. Наконец последняя сцена изображает м ч а щ е г о с я во весь опор коня, волокущего раненного молодого скифа, который крепко держит в руке повод. Перед конем на земле лежит греческий шлем. Все изображения на ножнах очень реалистичны, детально переданы особенности скифского и греческого вооружения, одежды. Весьма вероятно, что греческий художник, создавший это замечательное произведение прикладного искусства, сам участвовал в военных столкновениях со Скифами и воспроизвел боевые эпизоды, виденные им воочию. В могилу были также положены драгоценные серебряные сосуды, ваза, схожая по форме со знаменитой вазой из к у л я б ы и келик. Около входа в камеру на небольшом пространстве пола. В беспорядке лежала целая куча драгоценных предметов: золотых пластинок и бляшек с различными рельефными изображениями, разнообразных бус. По мнению Шилова, здесь стоял деревянный ларец, в который были уложены парадные одежды, головные уборы и украшения. Как и в других скифских курганах, в могилу были положены запасы пищи и вина. Вино было привезено из ю ж н о Черноморских городов Гераклеи и Синопы. На большинстве амфор имеются клейма мастерских, в которых они были изготовлены, позволяющие достаточно точно определить дату захоронения. Оно было совершено в последней трети IV века до н.э. Очевидно, что и в этом случае мы имеем дело с погребением высших представителей Скифской аристократии, которых вслед за Геродотом принято называть царями. Поэтому пятибратний курган с полным основанием причисляют к скифским царским курганам. Но он принадлежит царю иного племени и объединения племен, чем Черталык и Солоха.